Глава двадцать первая «Она всё ещё красива», — сказал Джерри, когда он, я и Джон вышли от Кентаны, оставив её в реанимации бет Израил Норт. «Он сказал, она всё ещё красива», — повторил Джон в такси. «Ты слышала, что он сказал? Она всё ещё красива. Она лежит там распухшая вся в трубках, а он сказал... Он запнулся и не договорил». Это было в один из вечеров в конце декабря, за несколько дней до его смерти. 26 или 27, или же 28 или 29, понятия не имею. Точно не 30, потому что в тот день Джерри уехал из больницы раньше, чем мы туда приехали. Сейчас я понимаю, что значительную часть сил я все прошедшие месяцы тратила на обратный отчёт дней и часов. В тот момент, когда он сказал в такси по дороге из Бет-Израил-Норд, что всё сделанное им ничтожно, ему оставалось ещё три часа жить, или двадцать семь. Знал ли он, как мало ему осталось? Причувствовал ли свой уход? Пытался ли сказать, что не хочет уходить? «Не дай сломанному человеку меня схватить», просила Кентана, просыпаясь после дурного сна. Одно из её словечек, которое Джон сложил в коробочку, и подарил Кэт в датше младшей. Я обещала, что мы не отдадим ее сломанному человеку. Ты в безопасности, я рядом. Я верила прежде, что это в наших силах. И вот сломанный человек поселился в реанимации Бэт Израил Норд и подкарауливал ее. И вот он ехал с нами в такси, подкарауливал ее отца. Уже в три года или в четыре Кентана поняла, В поединке со сломанным человеком она может рассчитывать только на себя. Если придет сломанный человек, я уцеплюсь за изгородь и не дам ему меня уволочь. Она сумела уцепиться за изгородь, ее отец не сумел. «Истинно, говорю, мне не прожить и двух дней», — сказал Гавейн. «Вот что придает декабрьским дням год назад такую резкость. Развязка».